все обдумывали предложение Муциана. Веспасиан считал, что его хитроумный друг придумал для принцессы такую ситуацию, из которой она едва ли найдет выход. А его сын не имеет оснований отклонить предложение Муциана. Что ей делать? Если она будет присутствовать на триумфе над ее собственным народом, римляне будут над ней смеяться. Тогда Титу нельзя и помышлять о браке с ней. Кенида поняла это сразу. «Коли женщина принадлежит мужчине», — поддержала она Муциана решительно, упрощая и банализируя его мысль, — «она должна иметь мужество открыто стать на его сторону». Все напряженно ждали, что скажет Тит. Против аргумента Кениды ему возразить было нечего. «В сущности, она права», — думал он. «Если он празднует триумф, то может требовать, чтобы его подруга, которую он намерен сделать своей женой, смотрела на этот триумф. Объяснение с ней по данному поводу будет не из приятных, но все же приятнее, чем разлука. Он бурчит что-то насчет того, что принцессе, конечно, нельзя этого навязывать. Остальные заявляют, что тогда и римлянам нельзя навязывать принцессу. Он обдумывает предложение со всех сторон. У нее есть ее чувство к востоку, ее влечение к пустыне. С другой стороны, она понимает действительность. После получасовых обсуждений Тит решает или принцесса согласится присутствовать в императорской ложе на Триумфе, или пусть покидает Италию. Он просит к себе Беренику. Он уверен, что вопрос будет выяснен в первые же пять минут. Ожидая ее в прихожей, он решает подойти ко всему, возможно, легче, как будто все это само собой разумеется. Но вот появляется Береника. Она одновременно и весела, и серьезна. Ее крупная смелая голова доверчиво склоняется к нему, Ее низкий голос говорит с ним, и задуманное кажется ему вдруг невозможным. Как ему предложить этой женщине подобную бестактность? Он подбадривает себя, только без долгих приготовлений, сразу смелый прыжок, словно глубокий вздох, перед тем, как бросится в очень холодную воду. «Триумф!» — говорит он, и его голос звучит довольно непринужденно, ему не приходится даже откашливаться. «Триумф, наконец, состоится через 10 дней». Я ведь увижу тебя в ложе, Никион. Все идет очень гладко. Только он говорит, никому не обращаясь, не взглянув на нее. Не смотрит он на нее и сейчас. Береника бледнеет. Хорошо, что она сидит, иначе она упала бы. Этот человек срубил рощу в Текуа, затем взял Беренику силой, затем допустил, чтобы храм был сожжен. Она не говорила «нет» и тем самым говорила всякий раз «да». И она все это проглотила, потому что не могла расстаться с ним, с его широким крестьянским лицом, с его грубостью, с его детской капризной жестокостью, с его мелкими зубами. Она дышала запахом крови, запахом гарри. Она отреклась от пустыни, отреклась от голоса своего Бога. И вот теперь этот человек приглашает ее смотреть из ложи на его триумф над ягвы. В сущности он последователен. И это будет для римлян пикантной приправой к триумфу если она, принцесса из рода Маккавеев, любовница победителя, окажется в числе зрителей. Но она не будет в числе зрителей. В Носимии было бы даже участвовать в триумфальном шествии в цепях, как пленницы. Но добровольно сидеть в ложе победителя в виде соуса к его жаркому — нет. «Благодарю тебя», — говорит она. Ее голос не громок, но сейчас очень хрипл. В день триумфа Меня время уже не будет, я уеду к брату. Он поднимает взор, он видит, что ранил эту женщину в самое сердце. Он этого не хотел, он ничего не хотел из того, что совершил по отношению к ней. Всегда его толкали на это, и теперь опять. Отец подтолкнул его, и он не противился. Те другие состоят из такого легкого воздушного вещества, а сам ты так плотен и груб и всегда понимаешь это слишком поздно. Как мог он допустить мысль, что она согласится смотреть на этот дурацкий триумф? Да он сам не пойдет на триумф, скажется больным. Тит, запинаясь, поспешно что-то бормочет, но он говорит в пустоту. Ее уже нет, она ушла. Его лицо искажается безумной яростью. Мелкозубый рот извергает солдатскую ругань, вслед ушедший за ее манерное восточное жеманство. Почему она не может смотреть на триумф? Разве другие государи, например, германские, не смотрели на триумфы, в которых вели их закованных в цепи сыновей братьев-внуков? Ему не следовало теряться. Надо было держаться с ней как мужчине. Ведь было бы нетрудно обвинить ее в нелояльности, в каких-нибудь бунтовщических поступках, объявить ее военнопленной, провести ее самое в триумфальном шествии, в цепях и затем, предельно унизив, поднять из грязи, быть с ней мягким, сильным, добрым, настоящим мужчиной. Тогда она, наконец, узнала бы свое место, гордячка.